узнала о свадьбе Пьера из раздела светской хроники в Фигаро. Жак ничего ей не сказал перед отъездом в Австралию, хотя, казалось бы, должен был знать о намерениях Пьера, и новость оказалась для Бланш неожиданной. Ее тошнило. Несколько раз она начинала шататься, едва не падала, не стала завтракать и ушла бродить по полям. Она заливалась слезами — Одежда цеплялась за колючую проволоку изгороди. Бланш плакала, вспоминая все, что было после их первой встречи в Рифре. Потом она закричала, как в день отъезда Пьера в Турцию. Это был вопль побежденный, крик отчаяния и гибели. Она рухнула на колени, застыла, уставившись на сходящее солнце. По лицу ее текли нескончаемые слезы. В Рифре Бланш вернулась поздним вечером. Жозеф стоял на пороге дома, он волновался и уже был готов позвать соседей на поиски. Увидев хозяйку, он испугался, она была так бледна, что ее лицо буквально светилось в темноте. Бланш не стала объяснять свое отсутствие, Жозеф ни о чем не спросил, усадил ее перед камином, разжег огонь, принес чашку бульона. Она, не мигая, смотрела на пламя камина. И молчала, вышла из оцпенения только за тем, чтобы поблагодарить Джозефа и пожелать ему спокойной ночи. — Немного почитаю, — сказала Бланш. — Потом пойду спать. Не беспокойтесь. Поднялась в спальню. И, как обычно, когда ее охватывал приступ страсти, написала короткое письмо Пьеру, несколько раз переписывала текст, чтобы изгнать из него чувствительность, любой намек на тепло и придать ему равнодушную тональность. «Вы должны были помнить, что провинциалы не могут обойтись без светской хроники Фигаро». Я прочла, Гаэль, сообщение о вашей свадьбе. Она пожалела, что упустила такую прекрасную возможность получить новое платье. Вы ее знаете, она куда кокетливой матери. Мои наилучшие пожелания — счастья вам обоим. Надеюсь, смогу вас поздравить более уместным способом. Когда окажусь в Париже, целую вас. Ей хотелось подписаться, как обычно, шальная, как ветер. Она сдержалась, но добавила постскриптум. из которого Пьер должен был понять, какой жестокий удар он ей нанес. «Пьер, без вашего разрешения, но с уверенностью, что вы согласитесь, я назначил и вас в завещание опекуном, Гаэль, в случае моей смерти. Ее брат Жак едва ли может позаботиться даже о себе, кроме вас нет никого». Всю ночь Леа мучили боли. Она не жаловалась и только около восьми утра разбудила Пьера. Простите меня, но, кажется, началось. Пьер позвонил врачу, и тот посоветовал сейчас же ехать в клинику, где он с ними встретится. Надо ехать, Она опустила глаза, подняла их, вздрогнула, словно от испуга. Пьер обнял ее и проговорил. Одевайтесь без спешки, время есть. Был полдень. Октябрь еще излучал запахи лета на исходе. В воздухе веяло свежестью. Солнце казалось белым. На мгновение оно высветило профиль Леа. Она прищурилась, повернула голову к Пьеру. Ему было страшно, и она это знала. В клинике они поднялись на четвертый этаж. Пьер усадил Лео, нашел медсестру, и та вызвала дежурную акушерку. «Мадам!» «Следуйте за мной». Пока шел осмотр, Пьер листал растрепанные журналы, не видя текста. «Скоро начнется», — сообщила ему акушерка. «Можете поцеловать жену, прежде чем она пойдет в родилку». Леа по-прежнему выглядела спокойной. Глаза блестели, губы чуть улыбались. Пьер поцеловал ее в лоб и в губы. Акушерка сказала, «Все нормально, роды пройдут быстро, не уходите далеко». Ер отправился в кафе по соседству, заказал большую чашку кофе со сливками, забыл о ней, некоторое время слушал футбольного радиокомментатора, ничего не понял, расплатился и двинулся в клинику, стараясь не спешить. — Почему-то ему казалось, что он ведет за руку ребенка. В клинике его встретила акушерка. Она держала на руках новорожденного в большой белой пеленке. «Поздравляем, сударь! У вас великолепный мальчик!» Пьер молча посмотрел на сына. «Чистенький! Розовая гладкая личика, пушок на голове. Ему хотелось дотронуться до головки, но он не осмелился. Подошла сестра и унесла ребенка. «Как себя чувствует моя жена!» «Очень хорошо! Можете ее навестить!» Лея была бледновата, но улыбалась. Пьер поцеловал ее, погладил по влажным волосам. Я родила вам красивого мальчика. Он посидел с ней до поздней ночи, ушел, когда Лея крепко спала, добрался до дома и рухнул в постель. Уже занимался новый день. Вчера родился его сын. Через неделю Лея с ребенком приехала из клиники. Пьер еще не научился называть сына по имени Эдуаром. Отнес его в детскую и долго рассматривал, наклоняя голову так и этак. Лео встала на колени рядом с колыбелькой, подняла на Пьера полные слез глаза и обняла его ноги. Тем временем Эдуар проснулся. Он был какой-то очень чистенький на вид. Темно-синие глаза, светлые волосы. Розовые щеки были уже не такие пухлые, как в первый день, нос немного приплюснутый с овальными ноздрями, крошечные уши, полные губы с морщинками. Голова его была повернута в сторону Пьера. Лея улыбнулась, заметив восхищенный взгляд отца, взяла сын на левую руку и поднесла к его губам бутылочку. Он тут же ухватил соску. — Его надо кормить шесть раз в день, — сказала она, — важно. Прошел месяц со дня рождения Эдуара. Домашняя жизнь, перевернутая его появлением, наладилась. Установился ритм пробуждений, кормления, купания. Эдуар подчинил себе родителей и их время, но это не огорчало их, а радовало. И в этот день Пьер, вернувшись с работы, как обычно, зашел поглядеть на сына. Тот спокойно спал. Пьеру показалось, что ребенок бледен. Он поцеловал его в лобик. Малыш не проснулся. Пьер огорчился, так хотелось, чтобы сын посмотрел на него. Утром Леа сказала, он отказывается пить. Температура? Нет. Ну, тогда ничего. Вернувшись домой, Пьер застал Лео в слезах. Эдуар по-прежнему отказывался пить. Он был бледный и чересчур сонливый. Врач ничего не нашел и велел позвонить, если поднимется температура. На следующее утро они увидели, что у Эдуара серое личико, а верхняя губка фиолетовая. «Я всю ночь пыталась напоить его», — сказала Леа. «Почему ты меня не разбудила?» — спросил Пьер, рассердившись на себя, что заснул, хотя и поздно. «Врач приехать не мог и попросил привести ребенка к нему. Пьер решил ехать один». Лея заспорила, но он настоял на своем. Она так устала, что еле держалась на ногах. Она поцеловала ребенка, прижала его к себе, покачала и отдала Пьеру. По щекам ее катились слезы.